Дорогая доска. Рассказ. В деревне Хромовке после краткой информации заехавшего на минутку докладчика по постановлению общего собрания было решено перейти на сплошную коллективизацию. Когда после собрания мужики вышли на выгон, то поднимавший вместе со всеми за колхоз руку Нил Самохвалов сказал – «Устроили. Я скорее подохну, чем в колхоз тот пойду. А че ж руку подымал? Чего подымал? Кабы кто еще не поднял, я бы тогда тоже не поднял, а то все, как черти оглашенные, свои оглобли высунули. Где же одному против всех идти? Так чего ж теперь ты -то шумишь? Того и шумлю, что на вас чертей положиться нельзя. Но ты меня не возьмешь голыми руками». «А что, руку подымал, так, пожалуйста, хоть еще десять раз подыму, а все-таки не пойду. У меня одна лошадь пять тысяч стоит. Дам я над ней мудровать. Потому это верный друг, а не лошадь». После того разговора сельсовет объявил Нила Самохвалова кулаком и классовым врагом и постановил повесить над его воротами доску с надписью, что Нил Самохвалов — кулак и классовый враг». Какой же я кулак? У меня одна лошадь только. Ежели их было три или четыре, тогда другое дело. А сколько у тебя эта лошадь стоит? Сколько стоит? Пятьдесят рублей, но от сил семьдесят пять. Пусть только повесит эту доску. Головы саму. Да у меня и приятели есть, которые могут за меня постоять. Но на другой день стало известно, что доску уж пишут. И пишет ее как раз один из приятелей Нила, который даже обвел ее черной рамочкой и по уголкам зачем-то нарисовал цветочки и голубков. Когда пришли ее вешать, сбежалась вся деревня смотреть на эту церемонию. Нил говорил, посмеиваясь, «Вешайте, вешайте, недолго ей висеть, посмотрим, где завтра доска-то очутится. Небось ведь часового к ней не поставят, Но вдруг он перестал смеяться. Председатель, повесив доску, сказал. «По постановлению сельсовета, за всякое снятие доски будет взыскан штраф в размере 25 пяти рублей, и за каждый день, в какой доска не будет висеть, особо десять рублей». «Ой, мать честная, — сказал кто-то, — доска-то выходит дорогая». Наутро к Нилу прибежал сосед и сказал. "Снял все таки доску-то?» А не боишься, что заставят платить? — Как снял? — воскликнул, побледнев Нил. Я не сымал и бросился на улицу. Доски над калиткой не было. — Ну да ладно, — сказал он сейчас же. Мне-то чего беспокоиться. Кабы я был виноват, а то и позору Бог избавил, и законы не нарушил. Какой-то добрый человек постарался. Могу только выразить свою благодарность. Прошел день. Нил ходил и посмеивался, что так удачно вышло. Но на другой день его вызвали в совет и сказали, что с него причитается 35 рублей. Каких? Вот этих самых. 25 за снятие доски, десять за то, что день не висело. Да ведь сымал-то не я. Ничего этого не знаем, должен смотреть. Ах, сукин сын, подлец! Только бы найти его, этого благодетеля, я бы его разделал под орех. Что ж теперь, опять будете вешать? Нет, уж теперь сам вешай. Если до двенадцати часов не повесишь, то как за полный день пойдет, еще десять. Да где же я доску-то возьму? Сам напишешь, только и всего, небось, человек грамотный, а чтоб точь точно такая же была».